Перевод на самом деле был не очень хорошим. В нем было много ошибок, и современные переводы должны обходить септуагинту стороной и обращаться к древнееврейским версиям. Это не опровергает того факта, что септуагинта являлась Библией древних времен. Она была единственной Библией для неевреев и многих грекоязычных евреев тоже. И это в значительной степени повлияло на мировую историю. Кто бы ни были переводчики-септуагинты, они были глубоко погружены в греческую культуру, и это проявляется в греческом варианте древнееврейских фраз. Самым ярким примером служит отрывок из седьмой главы книги Исаии, то место, где пророк уверяет царя Ахаза, что нападавшие силы Израиля и Сирии будут уничтожены. В частности, он говорит, согласно новому английскому изданию Библии в переводе 1970 года, «Юная женщина, беременная ребенком, и родит сына, и назовет его Иммануилом». Что точно имел в виду Исаия, весьма спорно, но он использовал древнееврейское слово «алмах», которое переводится как «юная женщина». Во времена Вавилонского изгнания евреев сильно будоражили мессианские надежды – И шел поиск во всех исторических и пророческих писаниях любых пассажей, которые можно было бы интерпретировать как божественные указания на пришествие мессии. Данный отрывок из Исаии – один из тех, за который удалось ухватиться. Таинственные слова рождения Иммануила сделали пророческим указанием на приход мессии идеального царя, который победит нееврейские царства и создаст мировое царство праведников со столицей в Иерусалиме. В греческих традициях считать идеальных царей богоподобными, являющимися сыновьями того или иного бога, дарованными богом женщине, которая иногда не имела никаких связей со смертным мужчиной и которую можно таким образом считать девственницей. Людям, пропитанным представлениями, почерпнутыми из греческой литературы, даже исповедующими еврейскую религию, видимо, показалось уместным перевести на греческий язык древнееврейское слово «алмах» как «парфенос», то есть «девственница», чтобы фраза обрела мессианский смысл.